Третье заседание в Министерстве внутренних дел в Париже началось немногим позже 10 вечера. Первым заслушали генерала ГИБО из деки Он был краток и говорил по существу. Агентами мадридского отделения контрразведки установлено место пребывания бывшего нациста, убийцы Касселя. Он тихо и мирно проживал в своей мадридской квартире, завел в городе на паях с другим бывшим эсэсовцем-десантником процветающее дело и, насколько удалось выяснить, связи с уас не имел. Во всяком случае, когда из Парижа затребовали дополнительные сведения, в мадридском отделении уже имелось на него досье и там считали, что он вообще никогда не был связан с УАЗ. Принимая во внимание возраст Касселя, участившиеся приступы ревматизма, из-за чего ему все труднее было ходить, и чрезмерные пристрастия к спиртному, решили, что на роль шакала он не годится. Генерал закончил, и все глаза обратились к Лебелю. Он не мог сообщить ничего утешительного. Из Америки поступили сведения, что Чак Арнольд, камевайджор фирмы по сбыту оружия, сейчас в Колумбии, где по поручению своего патрона американца пытается заключить сделку, сучить начальнику генштаба партию боевых винтовок типа r 10 из списанного снаряжения армии США. Кстати, в Богате он находится под постоянным наблюдением ЦРУ, и нет никаких указаний на то, что помимо этой неугодной власти США сделки, он замышляет что-то еще. Тем не менее, досье на этого человека было передано по телексу в Париж, как и досье на Виттеллино. Последнее свидетельствовало, что бывший убийца из коза Ностра обнаружить которого пока не удалось, был ростом 5 футов 4 дюйма, приземист и непомерно широк в плечах, имел черные, как смоль, волосы и смуглую кожу. Поскольку эти данные расходились с приметами шакала, которые сообщил венский портье, Лебель заключил, что и витилина можно сбросить со счетов. В Южной Африке установили, что пить Шумпер – В настоящее время командует военизированной охраной, которую некая алмазная корпорация содержит в одной из западноафриканских стран британского содружества. Хозяева подтвердили его местонахождение, он, несомненно, пребывал на своем посту в Западной Африке. Бельгийская полиция подняла досье на бывшего легионера. В картотеке раскопали донесения посольства из одной республики в Карибском районе. Согласно донесению, прежний наемник Чомбе три месяца тому назад был убит в драке в гватемальском баре. Лебель дочитал последнее донесение из лежавшей перед ним папки. «Похоже, все наши предположения повисают в воздухе». «Повисают в воздухе», — заявил Сен-Клер. «Вот они, плоды ваших чисто детективных методов. Все повисает в воздухе. Он свирепо взглянул на двух детективов, Бовье и Лебеля, мгновенно почуяв, что остальные молчаливо поддерживают его. «Похоже на то, господа, что мы...» Министр незаметно употребил форму множественного числа, включая в это мы и комиссаров полиции. «Вернулись к тому, с чего начали. Как говорится, снова на нуле, а?» «Боюсь, что так», — ответил Лебель и решил принять удар на себя. «Моему коллеге фактически приходится действовать наугад, вслепую, и разыскивать, пожалуй, одного из самых неуловимых типов на свете. Такие субъекты не афишируют своей профессии или пребывания. Мой дорогой комиссар, мы помним об этом», — холодно возразил министр. Однако вопрос его прервал стук в дверь. В дверях появился робкий и в конец смешавшийся министерский швейцар. «Прошу прощения, господин министр, комиссара Лебеля просит к телефону. Из Лондона!» Почувствовав крайнее недовольство заседавших, он попробовал оправдаться. «Говорят, что очень срочно!» Лебель встал. «С вашего позволения, господа!» Он вернулся через пять минут. За время его отсутствия атмосфера конференц-зала не потеплела. «Думаю, господа, что мы располагаем именем человека, который нам нужен», – начал он. Через полчаса все расходились чуть ли не в легкомысленном настроении. Когда Лебель пересказал свой разговор с Лондоном, участники совещания испустили дружный вздох, как состав, подходящий к платформе после длинного перегона. Каждый знал, что теперь-то, наконец, и ему есть чем заняться. За 30 минут все быстро согласились, что вполне возможно, соблюдая строжайшую секретность, прочесать Францию в поисках человека по имени Чарльз Калтроп, найти его и, если понадобится, устранить. Во Франции он или еще нет, не суть важно До его приезда будет сохранена полнейшая тайна, а когда он объявится, его схватят. «Это мерзкая тварь, тип по имени Калтруб, можно сказать, уже в наших руках», сообщил полковник Рауль сен колер де вилабан своей любовнице, лежа с ней той же ночью в постели. Часы на камине методично пробили полночь, и наступило 14 августа. Главный инспектор Томас откинулся на спинку своего рабочего кресла и оглядел группу из шести инспекторов, которых он снял с других заданий сразу же по окончании разговора с Парижем. Снаружи в тишине летней ночи часы на Большом Бенне отбили полночь. Инструктаж занял час. Первому инспектору было поручено разузнать все о юности Калтропа, где проживают или проживали его родители, какую школу он посещал. Состоял ли в школьном военном отряде, и если да, то какие результаты показал на стрельбищах? Проявлял ли особые способности, бывал ли отмечен и тому подобное? Второму вменялось в обязанности раздобыть материал о его ранней молодости, от окончания школы до призыва, о военной службе, включая послужной список и оценки по стрелковой подготовке, о работе после армии, вплоть до ухода из фирмы по сбыту оружия, Уволивший его по подозрению в двурушничестве. Третьему и четвертому детективам была поставлена задача ознакомиться с его образом жизни после ухода с последнего известного места работы в октябре 1961 года. Где бывал, с кем встречался, сколько и откуда получал денег. К тому же в полицейской картотеке Калтроп не фигурировал и, следовательно, отпечатков его пальцев не имелось. А Томусу требовались любые и особенно недавние его фотографии. Два последних инспектора должны были постараться установить местонахождение Калтропа в настоящий момент. Тщательно осмотреть квартиру, нет ли где отпечатков пальцев, выяснить, где был куплен автомобиль, проверить в лондонском муниципалитете, где выдавали ему водительские права, и если нет, то запросить отделы выдачи водительских прав в провинции. Установить марку, год выпуска, цвет машины и ее номер, найти гараж, услугами которого он пользуется, и узнать, не собирался ли он в длительную автопоездку, проверить списки пассажиров, следовавших паромом через ла обойти все авиакомпании, не заказывал ли он билеты на самолет, неважно куда. Все шестеро подробно записали задание, и только когда Томас закончил, они встали и гуськом вышли из кабинета. В коридоре двое последних переглянулись. «Насквозь и подчастую, сказал один. «Больше ничего и не придумаешь». «Обрати внимание», — заметил другой. Старик так и не сказал, что именно натворил или собирается натворить этот парень. «Одно-то уж точно. Такую кашу и не заваришь без приказа. Сам знаешь откуда. Можно подумать, этот паршивец задумал пристрелить самого тайландского короля».